На соборной площади было пусто. Ка вспомнил, как еще в детстве замечал, что в домах, замыкавших эту тесную площадь, шторы почти всегда бывают спущены. Правда, в такую погоду это было понятнее, чем обычно. В соборе тоже было совсем пустынно. Вряд ли кому-нибудь могло взбрести в голову прийти сюда в такое время. Ка обижал оба боковых предела и встретил только какую-то старуху, закутанную в теплый платок. Она стояла на коленях перед Мадонной, не спуская с нее глаз. Издали он еще увидел служку, но тот, прихрамывая, исчез в стенной дверце. Ка пришел точно вовремя. Когда он входил, пробило десять. Но итальянец еще не явился. Ка вернулся к главному входу, нерешительно постоял там и потом, несмотря на дождь, обошел весь собор снаружи. Посмотреть, не ждет ли его итальянец у одного из боковых входов но там никого не было. Может быть, директор неправильно понял, какое время тот назначил? Да разве можно было понять этого типа? Во всяком случае, К должен был подождать его хотя бы с полчаса. Так как он очень устал, он вернулся в собор и, увидев на ступеньке какой-то обрывок коврика, пододвинул его носком себе под ноги и, плотнее закутавшись в пальто, поднял воротник и сел на скамью. Чтобы рассеяться, он открыл альбом, полистал его немного. Но пришлось и от этого отказаться. Стало так темно, что даже в соседнем пределе Ка ничего не мог разглядеть. Вдали, на главном алтаре, большим треугольником горели свечи. Ка не мог наверняка сказать, видел ли он их раньше. Может быть, их только что зажгли. Служки ходят по должности, не слышно, их и не заметишь. Когда Ака случайно оглянулся, он увидел, что неподалеку от него у одной из колонн горит высокая толстая свеча. И хотя это было очень красиво, но для освещения алтарной живописи, размещенной в темноте боковых пределов, такого света было недостаточно. Он только усугублял темноту. Итальянец поступил, хотя и невежливо, но благоразумно, не явившись в собор, все равно ничего не было видно. Пришлось бы осматривать картины по кусочкам при свете карманного фонарика К, чтобы испытать, как это будет К, прошел к одной из боковых капел, поднялся на ступеньки к невысокой мраморной ограде и, перегнувшись через нее, осветил фонариком картину в алтаре. Лампадка колеблясь перед картиной только мешала. Первое, что К отчасти увидел, отчасти угадал, была огромная фигура рыцаря в доспехах занимавшая самый край картины. Рыцарь опирался на меч, вонзенный в голую землю. Лишь кое-где на ней пробивались редкие травинки. Казалось, что этот рыцарь внимательно за чем-то наблюдает. Странно было, что он застыл на месте без всякого движения. Очевидно, он назначен стоять на страже. Ка, уже давно не видавший картин, долго разглядывал рыцаря, непрестанно моргая от напряжения и от невыносимого зеленоватого света фонарика. Когда он осветил фонариком всю остальную картину, он увидел положение во гроб тела Христова в обычной трактовке. К тому же картина была довольно новая. Он сунул фонарик в карман и сел на прежнее место.